Глава 24. Альтаир очень хотел кое-что узнать. И теперь, когда последний из правителей крупнейших городов Святой Земли был мёртв, пришло время задавать вопросы. Поэтому, входя в очередной раз в комнаты Аль-Муалима, ассасин был напряжён. Входил Альтаир. "Надеюсь, ты успел отдохнуть. Готов к последнему испытанию?" спросил мастер. — Готов. Но сперва я хотел бы спросить кое-что. Аль-Муалим выразил неодобрение, сдернув подбородок и слегка поджав губы. Он наверняка вспомнил последний раз, когда Аль-Таир требовал ответа на свои вопросы. Так что Аль-Таир решил на этот раз действовать более осмотрительно, не особо стремясь снова увидеть клинок мастера. — Тогда спрашивай, — позволил мастер, — и я отвечу. Аль-Таир сделал глубокий вздох. Король-купец Дамаска убил знать правящую городом. Машт один в Иерусалиме. Используя страх, заставил людей подчиняться. Уильям собирался убить Ричарда и захватить Акру с помощью своих солдат. Все они были поставлены, чтобы помогать настоящим вождям. Но вместо этого предали их. И я не понимаю, почему. Разве ответ не очевиден? тамплиеры жаждут власти каждый из них как ты верно заметил хотел предать свой город тамплиерам чтобы те могли править святой землёй а потом и всем миром но им не добиться успеха почему спросил альтаир для их плана необходимо сокровище частица дема но теперь она у нас а без неё они бессильны ну конечно подумал альтаир Именно на это намекали его жертвы. «Что это за сокровище?» – поинтересовался Аль-Таир. Аль-Муалим улыбнулся, отошел к дальнему концу комнаты, нагнулся и открыл сундук. Оттуда он достал небольшой ящик. Аль-Таир, даже не глядя на него, понял, что это такое, но все равно не мог отвести взгляда, следя за тем, как приближается Аль-Муалим. Тот подошел к столу и поставил на него ящик. Именно его привёз из храма Малик. И от него, как и прежде, исходил свет и некая энергия. Альтер понял, что ты и есть то сокровище, о котором они только что говорили. Он перевёл взгляд с ящика на Аль-Муалима, который наблюдал за его реакцией. Мастер с неисходительной наблюдал за учеником. Он видел немало вступающих на этот путь и знал, что путь этот только начинается. Аль-Муалим открыл ящик и вытащил золотую сферу размером с два кулака, будто сложенную из кусочков, которая, казалось, пульсировала, выпуская энергию. Глаза не обманывали Аль-Таира. Ему показалось, что сфера была живой. Но это было безумием. Он ощутил, как притягивает его эта сфера. Это искушение, нараспев произнес Аль-Муалим. внезапно словно ветер задул свечу сфера перестала пульсировать аура исходящая от неё исчезла исчез и соблазн теперь сфера была похожа на сферу древний предмет безусловно прекрасный но остающийся без делушкой это просто кусок металла проговорил Альтаир взгляни настаивал он на своём альмуалим она недавно мерцала но на самом деле не представляет собой ничего особенного, отозвался Аль-Таир. Что я должен увидеть? Этот кусок металла изгнал из рая Адаму и Еву. Это яблоко. Оно обернуло посохи в змей. Оно разомкнуло воды Красного моря. С ним Эрис начала Троянскую войну, а бедный плотник превращал воду в вино. Яблоко. Частица Эдема. Альтаир с сомнением посмотрел на сферу. «Не похоже, чтобы оно обладало всеми теми силами, о которых вы рассказываете», — сказал он. «Как оно работает?» «Тот, кто им обладает, властвует над умами и сердцами тех, кто смотрит на яблоко. Вкушает его, как они говорят». «И люди до наплуза», — начал Альтаир, вспомнив о несчастных людях из госпиталя. «Были подопытными». Травы использовались для стимуляции эффекта. Они подготавливали людей к тому моменту, когда тамплиеры вернут яблоко. Аль-Таир снова посмотрел на яблоко. Талал снабжал их. Тамир снаряжал. Они готовились к чему-то. Но к чему? К войне. Замерев, ответил Аль-Муали. А остальные, правители городов, они собирали людей, чтобы сделать их такими же, как пациенты Денаплуаз. Идеальных граждан, идеальных солдат, идеальный мир. Робердо Сабле никогда не должен его получить, решительно заявил Аль-Таир. Пока жив он и его братья, они будут пытаться. Тогда их нужно уничтожить. Этим ты и занимаешься, улыбнулся Аль-Муалим. Сейчас ты должен заняться еще двумя тамплиерами. Первый – Сибрант из Акры. Второй – Джубаир из Дамаска. Начальники бюро ведут тебя в курс дела. Как пожелаете, согласился Аль Таир, склоня в голову. Ни теряя времени, посоветовал Аль Муалим. Робердо Сабле, несомненно, в ярости от наших успехов. Его люди сделают все возможное, чтобы тебя отыскать. Они знают, что ты придешь. Человек в белом капюшоне. Они будут тебя искать. Они мне... «Они меня не найдут! Я клинок в толпе!» – это звался Аль-Таир. Аль-Муалим улыбнулся, гордый своим учеником. Глава двадцать пятая Именно Аль-Муалим научил кредо юных Аль-Таира и Аббаса, благодаря мастеру принципа ордена, крепко заселивая в их головах. Каждый день после завтрака, состоящего из лепешек и фиников, суровые воспитатели следили за тем, чтобы ученики умылись и, Я аккуратно оделись. Потом прижав к груди книги, они бежали по коридорам. Сандалии шлёпали по камням. Мальчишки взволнованно переговаривались, пока наконец не доходили до двери кабинета мастера. Здесь у них был ритуал. Они оба проводили руками по своим лицам, стирая с них счастливые выражения и возвращались к серьёзным, какие и ожидал увидеть мастер. После этого можно было постучать. Непонятно почему, но стучать любили оба. Поэтому мальчики делали это по очереди через день. Потом они ждали, пока мастер пригласит их войти. В кабинете они садились скрестив ноги на подушке. В кабинете они садились скрестив ноги на подушке, специально приготовленные мастером для Альтаира и его брата Аббаса. Когда они только приступили к обучению, оба мальчика были напуганы и неуверены в себе. Друг в друге в частности. В Аль-Муалиме, который учил их по утрам и вечерам, следил за их тренировками, во дворе и проверял перед сном. Долгие часы они изучали принципы креда, наблюдая за тем, как мастер ходит по кабинету, заложив руки за спину. Иногда останавливается, делая мальчикам замечание, когда ему казалось, что они недостаточно внимательны. Обоих мальчишек приводил в замешательство один из глаза Аль-Муалима, который временами застывал, уставившись в одну точку. и вот однажды вечером абас громко прошептал эй альтаир удивлённый альтаир повернулся на зов раньше они ни разу не заговаривали друг с другом после того как погасили свет мальчики лежали молча думая каждый о своём до сегодняшней ночи свет полной луны струился в окна заливая комнату мягким призрачным светом абас лежал на боку глядя на альтаира когда тот повернулся к тавайшу Аббаз закрыл рукой один глаз и сказал, почти идеально копируя Аль-Муалима, «Кем мы будем, если не будем придерживаться кредо ассасинов?» Аль-Таир, не удержавшись, захихикал, и с тех пор они стали друзьями. Теперь, когда Аль-Муалим повторял им эту фразу, то слышал за своей спиной сдавленный смех, а воспитатели неожиданно обнаружили, что их подопечные вовсе не столь тихие и уступчивые, как ими казались. Аль-муалим учил их принципам кредо, принципам, которыми Аль-Таир стал старж, ко... принципами, которыми принципами, которыми Аль-Таир стал старший принебрёг, что дорого ему обошлось. Аль-муалим говорил, что ассасины вовсе не были простыми убийцами, как полагал весь мир. Ассасины искореняли зло и коррупцию, следуя единственной цели принесению мира и стабильности на святую землю. дабы внушить людям мысли не о... дабы внушить людям мысли не асили и конфликтах а о заботе и созерцании он учил их контролировать свои чувства и эмоции чтобы скрыт от людей своё местонахождение и смешаться с ними чтобы незамеченными двигаться среди толпы словно призраки на которых смотрят как на пустое место для людей асастины были легендой которую они не понимали говорил им а говорил им альмуалим Но ассасины именно этого и добивались. Мастер говорил, что они всегда должны защищать орден, потому что братство было важнее Тебе Альтаир и важнее Тебя Аббас и даже важнее, чем Масиаф или Я. Действия одного ассасина никогда не должны были вести к тому, чтобы орден подвергался опасности, а ассасин никогда не должен был ставить братство под угрозу. И хотя однажды Альтаир проигнорировал это правило, Это случилось вовсе не из-за того, что Аль-Муалим не учил его этому. Он объяснял, что люди создали границы и объявили, что всё, что входит в них, является истиной и реальностью. Но на самом деле границы устанавливались правителями. Аль-Муалим рассказал, что границы реальности куда шире, что способно вообразить ограниченное воображение человечества. Лишь немногие могли выгнуть за эти границы. Лишь немногие отваживались задаться вопросом о своём существовании. и этими немногими были ассасины и потому что ассасины видели мир таким каков он на самом деле для них не было ничего невозможного и этими немногими были ассасины и потому что ассасины видели мир таким каков он на самом деле для них не было ничего невозможного и всё было дозволенно с каждым днём альтаир и абас всё больше узнавали о борделе и всё больше сближались друг с другом целыми днями они были вместе Чем бы ни учил их Аль-Муалим, их собственная реальность, тянувшаяся днем за днем, была иллюзорной. Она состояла из них самих, из воспитателей, уроков Аль-Муалима и различных тренировок под присмотром учителей. Им было дозволено далеко не все, точнее говоря, им практически ничего не было дозволено. Мальчики сами искали себе развлечения, поэтому они проводили много времени, разговаривая друг с другом о том, когда наконец они закончат обучение. Единственное, о чём они никогда не говорили, так это об их отцах. Сперва Абас повторял, что однажды Ахмат вернётся в Масиаф, но по мере того, как шло время, а месяцы превратились в годы, Абас говорил об этом всё меньше и меньше. Алтаир частенько видел, как друг стоит у окна и смотрит блестевшими глазами на долину. Абас отдалился от Алтаира. Они практически перестали разговаривать. Абас стал реже улыбаться. Если раньше они часто болтали обо всём, то теперь он проводил больше времени у окна. Алтаир думал, если бы он только знал, горе Абасов вспыхнет и усилится, а потом перейдёт в тупую боль, которую испытывал и сам Алтаир. Знание о смерти отца каждый день причиняло ему боль, но он, по крайней мере, знал об этом. В этом и была разница между тупой болью и постоянным чувством безнадёжности. Поэтому однажды ночью, когда погасли свечи, он всё рассказал Абасу. Опустив голову и сдерживая слёзы, он рассказал, как абат прошёл его в кому и там покойчил с собою. И что Аль-Муалим решил ничего не говорить братству, чтоб защитить тебя. Но Аль-Муалим не замечал твоей тоски. А я замечаю. Я тоже потерял отца. Я знаю, что со временем боль утихнет. И рассказав тебе об этом, я надеюсь, что я помог тебе, дружище. Абат на это просто моргнул и отвернулся к стене. Аль-Тайр не ожидал такой реакции. Он ждал чего угодно. Слез, злости, недоверия. Он был готов даже встать у Аббаса на пути и не дать ему добраться до мастера. Единственное, чего он не ожидал, это было отсутствие реакции. Тишина. Глава двадцать шестая. Альтаир стоял на крыше в Дамаске и смотрел вниз на следующую цель. До него доносился запах гари, а сверху был отлично виден сам костер, в котором сжигали книги. Альтерна морщил лоб, лицо у него потемнело, а внутри ассасин просто кипел от гнева. Он подумал, что его отец наверняка бы возмутился так же, как возмутился Аль-Муали, рассказывая аль-Таиру о новой цели: сжигать книги оскорбления для ассасина, обучение, путь к знанию, а знание свобода и сила. Он знал это. Почему-то он забыл об этом, но теперь точно знал. Он стоял скрытый от посторонних глаз на краю крыши, смотря во внутренний двор медресе Джубайра в Дамаске. Дым поднимался вверх, где стоял ассасин, но всё его внимание было приковано к огню и к стопам книг, документов, свитков, горящих в пламени. К огню и Джубайру аль-Хакиму, стоявшему рядом с костром и отдающему приказы. Люди вокруг, как заметил Аль-Таир, подчинялись ему, все, кроме одного. Учёный стоял в стороне, глядя на огонь с таким же выражением на лице, как у Аль-Таира. На ногах у Джубайра были кожаные сапоги, на голове чёрный платок. Джубайр постоянно хмурился. Аль-Таир внимательно следил за ним и многое узнал. Джубайр считался главой учё Джубайр считался главой учёных Дамаска, но только на словах, потому что представлял себя необыкновенного учёного. Он настаивал не на распространении знаний, а на их уничтожении. Занимаясь этим, он сумел привлечь на свою сторону городских ученых, присутствие в городе которых было одобрено Салахаддином. Зачем они собрали и уничтожали эти документы? Неужели все это во имя некого нового пути или нового порядка, о которых Аль-Таир слышал раньше? И не было ясно, кто еще вовлечен в это дело. Однако Аль-Таир знал, кто стоит за всем происходящим. Тамплиеры. И его цель как раз один из них. Все книги в этом городе должны быть уничтожены, приказал фанатик. Джубайр не замечал, что сверху за ним следит Альтаир. Учёные помощники Джубайра сновали по медресе, таская в руках стопки книг. Сновали по медресе, таская в руках стопки книг. Откуда именно Альтаиру не было видно? Огонь вспыхивал с новой силой всякий раз, когда учёные кидали в него книги. Краем глаза ассасин видел как волнуется учёный, стоявший в стороне. Наконец, тот, не сдержавшись, бросился вперёд в попытке остановить Джубаира. Друг мой, мы не должны этого делать. Друг мой, мы не должны этого делать. Друг мой, мы не должны этого делать, воскликнул он, пытаясь скрыть за весёлым тоном явную озабоченность. Эти пергаменты хранят множество знаний, что с благой целью оставили нам наши предки. Джубайыр остановился, презрительно смерив собеседника взглядом. "И что же это за цель?" прорычал он. "Знание это маяки, спасающие нас от тьмы невежества", умоляющим тоном проговорил учёный. Огонь высоков вздымался за его спиной. Другие учёные уже принесли к костру новые стопки книг и жварили их в пламени. Некоторые из учёных кидали нервный взгляд на сгоряющих. "Нет!" Джубайыр шагнул вперёд. вынуждая оппонента отступить. Эти свитки полны слов лжи, которая отравляет разум. Пока они существуют, тебе не увидеть мир таким, каким он есть. Учёный отчаянно пытался быть разумным, не смог скрыть своего не смог скрыть своего разочарования. Как ты можешь говорить, что эти свитки вредны? Без них невозможно обучение. Вы обращаетесь к ним за ответами и спасением. Это делает вас слабыми и глупыми. Вы верите словам, каплям чернил. А вы когда-нибудь думали, кто написал их и для чего? Нет. Вы просто принимаете это слова на веру, не задавая вопросов. А что если эти слова обманывают вас, как обычно? Они опасны. Учёный смутился, словно кто-то заявил ему, что чёрное это белое, а ночь это день. Ты ошибаешься, настоял он. Эти тексты несут знания, они нужны нам. На лицо Джубайыра набежала тень. Ты так любишь свои драгоценные записи. Ты бы сделал всё ради них? Да, да, конечно. Джубайыр холодно улыбнулся. Раздели же их судьбу. Обеими руками он толкнул учёного в грудь, и через мгновение тот начал падать. Его глаза широко распахнулись от удивления. Он безумно замахал руками, словно хотел улететь подальше от жадного пламени. Но импульс от толчка сделал своё дело, и учёный, согнувшись, рухнул в огонь. Он истошно закричал, дёргая руками и ногами. Одежда на нём вспыхнула. На мгновение показалось, что он пытается сбить пламя, но и его рукава мантии тоже загорелись. Крик оборвался, и до Алтаира донёсся запах горелой плоти. Ассасин зажал нос, учёные во дворе сделали то же самое. Джубайр повернулся к ним. «Лю... Любого, кто говорит и думает так же, как он, постигнет та же участь. Кто-то из вас ещё встанет на моём пути? Ответом ему была тишина. Учёные испуганно смотрели на него, сжимая руками носы. Хорошо, кивнул Джубайр. Ваша задача проста. Идите в город. Соберите все записи, что найдёте. и складывайте их в кучи на улицах. Когда вы закончите, телега их заберет. Все они будут уничтожены. Ученые разошлись, двор опустел. Прекрасный мрамор двора навеки запятнало пламя. Джубаир ходил вокруг костра, смотря на огонь. Частенько он нервно вглядывался и внимательно прислушивался. Но все, что он слышал, это треск огня и его собственное дыхание. Альтер улыбнулся. виде, как цель немного расслабилась. Джубайр знал, что к нему придут ассасины. Считая себя умнее своих палачей, он послал на улицу приманки, которые охранялись его лучшими телохранителями, чтобы никто не заметил обмана. Аль-Таир бесшумно обошёл крышу, пока Джубайр смотрел на горящие книги. Учёный думал, что если запрётся в медрессе, то будет в безопасности. Но это было не так. Он жёг своего последнего подчинённого, его последней книги. Альтаир хмыкнул. Джубайр поднял взгляд и увидел спускающего, спускающегося спускающееся вося. Джубайр поднял взгляд и увидел спускающегося к нему ассасина с обдажённым клинком. Учёный слишком поздно попытался бежать. Лезвие вонзилось ему в шею. Со вздохом он упал на мраморный пол. Веки учёного затрепетали. Почему? Почему ты это сделал? Альтаир бросил взгляд на почерневший. Альтаир бросил взгляд на почерневший труп в центре костра. Кожа сползла с черепа, и казалось, что последний улыбается. Люди должны сами выбирать, чему верить, ответил он Джубаиру и выдернул клинок из шеи противника. Кровь полилась на мрамор. Мы не имеем права наказывать инакомыслящих, даже если мы не согласны с ними. Тогда что же ты предлагаешь? Люди стремятся найти ответы. Вы должны учить их, как отличить истинное от ложного. Свободу несут знания, а не насилие». Джубаир усмехнулся. «Они не учатся. Они закостенели в своем развитии. Ты наивен, если полагаешь иначе. Это болезнь, ассасин, от которой есть только одно лекарство. Ты не прав. И именно поэтому тебе надо остановить». А ведь я как одна из книг, что ты пытаешься спасти, источник знаний, с которым ты не согласен, и тем не менее ты забираешь мою жизнь. Малая жертва, чтобы спасти многое. Это необходимо. Оразы не древние свитки воодушевляют крестоносцев. Разы не они наполняют праведным гневом Салах аддина и его людей. Эти тексты таят опасность. Они исут смерть всему на своём пути. Это та, это тоже небольшая жертва, улыбнулся Джубайр. Но сейчас это уже неважно. Ты сделал своё дело, я тоже. Он умер, закрыв глаза. Алтаир поднялся, оглядывая двор и видя всю его красоту и уродство. Услышав приближ... услышав приближающиеся шаги, Алтаир ушёл по крышам прочь от медресе. Потом он спустился на улицу и исчез, став клинком в толпе. «У меня есть вопрос к тебе», – сказал Аль-Муалим, когда они снова встретились. Статус Аль-Таира в Ордене был полностью восстановлен. Он вновь считался мастером-ассасином, но ему показалось, что наставник хочет лишний раз убедиться в этом. Убедиться в том, что Аль-Таир запомнил урок. «В чем правда?» – спросил Аль-Муалим. «Мы верим в себя», – ответил Аль-Таир, желая угодить мастеру, показать, что он действительно изменился. что решение проявить милосердие к нему было верным. Мы видим мир таким, каков он есть. И я надеюсь, что когда-нибудь человечество увидит то же самое. Что же есть мир? Иллюзия, отозвался Аль-Таир. Мы можем либо покориться ей, либо преодолеть. Как преодолеть? Признать, что законы идут не от Бога, а от здравого смысла. Теперь я понимаю, что кредо не учит нас быть свободными. Он вдруг действительно понял. Оно учит нас быть мудрыми. До сих пор он просто веял кредо, не осознавая его истинного смысла. В этом и была причина этих вопросов заставить ученика размышлять, учиться и прилагать для этого все усилия. Алем-алем-киуну. Теперь ты понимаешь, почему тамплиеры представляют угрозу. Мы стремимся развеять иллюзию, а они хотят использовать её, чтобы править. Да, чтобы изменить мир в соответствии с их собственными предпочтениями. Вот почему я послал тебя украсть сокровища. Вот почему я держу его под замком. И именно поэтому ты убиваешь их. Пока живет хоть один из них, они будут стремиться установить новый мировой порядок. Твоя следующая цель – Сибрант. Когда он умрет, мы сможем добраться и до Робера, до Сабле. Слушаюсь. Мир и покой, Альтаир.